Но она крепко прижалась к нему, отворачивая голову, и он тихо спросил: Больно, зайчонок? Нет, сказала она, я тоже тебе благодарна за то, что опять была Влаглория. Потом они лежали рядом, тихо, касаясь друг друга всем телом, ногами, бедрами, грудью, плечами. Только Роберт Джордан повернулся так, чтобы опять видеть свои часы. И Мария сказала: «Какие мы с тобой счастливые!» «Да», — сказал он, — «нам с тобой грех жаловаться». «Спать уже некогда?» «Да», — сказал он, — «теперь уже скоро». «Тогда давай встанем и поедим чего-нибудь». «Хорошо». «Слушай, тебя что-то тревожит». «Нет». «Правда?» «Сейчас уже нет». Раньше тревожило. тревожила». «Какое-то время». «Я ничем не могу помочь тебе». Нет, сказал он, ты и так мне помогла. И это, это было для меня. И это было для нас обоих, сказал он. В этом человек не бывает один. Вставай за чего, надо одеваться. Но мысль, лучший его товарищ, возвращалась к Ла Глория. Она сказала Ла Глория, это совсем не то, что глорий, и не то, что. Ла gloire», о которой говорят и пишут французы, это то самое, что есть в андалузских народных песнях. Это было, конечно, у Греко и у сан хуана де -Круз, и у других. Я не мистик, но отрицать это так же бессмысленно, как отрицать телефон. Или то, что Земля вращается вокруг Солнца, или то, что во Вселенной существуют другие планеты, кроме Земли. Как мало мы знаем из того, что нам следует знать. Я бы хотел, чтобы впереди у меня была долгая жизнь, а не смерть, которая ждет меня сегодня, потому что я много узнал о жизни за эти четыре дня, гораздо больше, чем за все остальное время. Я бы хотел дожить до глубокой старости и знать на самом деле, знать. Интересно, можно ли учиться до бесконечности? Или человек способен усвоить только то, что ему положено? Я был уверен, что, знаю много такого, о чем я на самом деле и понятия не имел, я бы хотел, чтобы впереди у меня было больше времени. — Ты меня многому научила, зайчонок, — сказал он по-английски. — Что ты говоришь? — Я многому от тебя научился. — Кева, — сказала она, — это ты образованный, а не я. — Образованный, — подумал он, — у меня только самые крохи образования, самые-самые крохи. Жаль, если я умру сегодня, потому что теперь я уже кое-что знаю. Интересно, почему ты научился кое-чему именно сейчас? Потому что недостаток времени обострил твою восприимчивость? Недостаток времени — чепуха. Тебе следовало это знать. Я прожил целую жизнь в этих горах с тех пор, как пришел сюда. Ансельмо — мой самый старый друг. Я знаю его лучше, чем знаю Чеба лучше, чем Чарльза, Лучше, чем Гая, лучше, чем Майка, А их знаю хорошо. Сквернослов Агустин — это мой брат, А брата у меня никогда не было. Мария — моя настоящая любовь, Моя жена, а у меня никогда Не было настоящей любви, Никогда не было жены. Она и сестра мне, А у меня никогда не было сестры. И дочь, а дочери у меня никогда не будет. Как не хочется оставлять, «Все такое хорошее!» Он кончил шнуровать свои сандалии. «А моему, жизнь очень интересная штука», — сказал он Марии. Она сидела рядом с ним на спальном мешке, обхватив руками ноги пониже колен. Кто-то приподнял попону, висевшую над входом в пещеру, и они оба увидели свет». Была все еще ночь, и утро ничем не давало себя знать, разве только когда он поднимал голову и смотрел сквозь сосны на звезды, переместившиеся далеко вниз. Но в этом месяце утро должно было наступить быстро. «Роберто», — сказала Мария, — «да, гуапа. Сегодня в этом деле мы будем вместе, да? После того, как начнется. А с самого начала?» Нет, ты будешь слушать ми. Разве мне нельзя с тобой? Нет, у меня дело такое, что только я один и могу его выполнить, и я бы стал беспокоиться из-за тебя. А ты придешь сразу, как только кончишь. Сразу, — сказал он и усмехнулся в темноте. Вставай, Гуапа, надо поесть перед уходом. А спальный мешок? Сверни его, если уж тебе так хочется. «Мне очень хочется», — сказала она. «Дай я помогу». «Нет, пусти я сама». Она опустилась на колени, чтобы расправить и свернуть спальный мешок. Потом передумала, встала с земли и так сильно встряхнула его, что он громко хлопнул в воздухе. Потом она снова опустилась на колени, разровняла мешок и свернула. Роберт Джордан взял оба рюкзака, осторожно держа их так, чтобы ничего не выпало из прорезов. И зашагал между соснами ко входу в пещеру, занавешенному пропавшей дымом попоной. Когда он отодвинул попону локтем и вошел в пещеру, на его часах было без десяти минут три.